Андрей взъерошил волосы и, задумчиво, посмотрел на Лену. «Мне кажется, она не из тех, кто стал бы распространяться о подобном». «А ведь верно!» — подхватила Лена. «Смотри!» — Арина шла к этому замужеству всю свою жизнь. Она все подчинила тому, чтобы выйти замуж за богатого человека и жить в достатке. И ни за что не призналась бы, что в ее плане появились такие пункты, как побои. Для нее это было бы равносильно признанию поражения. Нет, она не сказала бы. Надо попробовать проверить, не обращалась ли она в больнице с какими-то травмами, раз уж никто ничего не видел и не замечал. «Я тоже самое, Левченко сказал. Он работает». А мать Долженкова допросили? Да она в кардиологии после инфаркта. К ней пока не пускают. Состояние тяжелое и нестабильное. Но мы сразу с ней поговорим, как врачи разрешат. А когда она в больницу попала? На следующий день после его смерти. Ну, это понятно. Все-таки сын. Хотя не общались. Какая-то мутная история. Не находишь? — Да уж, и у матери Арины не спросишь, раз она почти не говорит, — задумчиво произнесла Лена. — Не люблю такое. — Я все мозги сломал с этим делом. Получается, что Арина все-таки могла его столкнуть. — Постой, Андрюшка! — вдруг осенила Лену, и она даже вскочила из кресла. мать долженкова работала в ресторане в каком в титанике растерянно произнес андрей а что понимаешь в том самом титанике где все и произошло паровозников оторопе посмотрел на нее ты что хочешь сказать она могла видеть кто столкнул сына с веранды если столкнул Ну, если предположить, она видит, что невестка толкнула сына, тот упал и разбился. Да, он вел себя с женой не лучшим образом, но он все равно ее сын. Если он действительно вел себя так, как мы почему-то нафантазировали. Андрей, это всего лишь версия, требующая проверки. Ведь так могло быть. Слишком много, если... Лена бессильно плюхнулась обратно и жалобно сказала, «Ты рушишь все на корню, потому что ты фантазируешь. Это мы с тобой решили, что Долженкова столкнули, а не он сам упал. Мы решили, что он бил Арину. Доказательств пока нет». «Пока нет, но я чувствую, что они будут», — упрямо заявила Крошина. Это бы хорошо, но пока, увы, беспочвенно. Подождем, что Сашка нароет в больницах. Оба умолкли, думая каждый о своем. Мы, как два осколка от разных разбитых зеркал, сидим тут и заговариваем внутреннюю боль, чтобы не пытаться стать единым целым, потому что понимаем, вряд ли получится, Глядя на погрузившегося в мысли Андрея, размышляла Лена. Говорим о работе, о версиях каких-то, но в головах-то у нас, в принципе, одно и то же. Жизнь не сложилась ни у него, ни у меня. Может, наплевать на все и попробовать еще раз? Нам друг с другом легко, если бы... Если бы только я смогла побороть желание влезать под кожу, Хотя, ну, с кем еще меня объединяет общее дело? Мы постоянно сталкиваемся на работе. Ух ты! А ведь я, оказывается, все уже решила, даже сама не осознала, когда вдруг поняла она. Я уже вернулась в прокуратуру, пусть пока только в мыслях, но ведь это и означает «решить надо же!» это внезапно пришедшая мысль — очень ее развеселила. В сущности, ничего другого делать она и не умела, а главное, не хотела, и опыт в адвокатуре еще раз доказал, что дело обстоит именно так. — Слушай, Андрюшка, — начала Лена, хитро глядя на провозникова А что бы ты сказал, если бы увидел меня в моем старом кабинете? — Не увидел бы. — Почему это? потому что там тебе ремонт. Тебе другой выделят. Совершенно спокойно ответил он. Ты даже не удивился, — укорила Лена. Чему? Тому, что ты перебесилась, наконец? Рано или поздно это должно было произойти. Ну, вот и произошло. Когда заявление в кадры принесешь? Завтра после процесса заеду. Начальство рада будет. — А ты? — Ну, куда ж я денусь? — Сможем обсуждать дела в кабинетике, а не на балконе. — Скучный ты, — вздохнула Лена. — Я думала, ты обрадуешься. — Мне попрыгать? — Нет, лучше чаю сделай. — Вот так всегда, — притворно вздохнул Андрей, направляясь в кухню. Лена взяла со спинки кресла шаль. и накинула на плечи. Уже стемнело и из распахнутых окон повеяло прохладой. Она чувствовала странное облегчение, словно высказанное вслух решение сняло с ее плеч невыносимый груз, который давил к земле и мешал дышать. «У меня будет пара недель, которые я проведу в Москве. Смогу отдохнуть и настроиться на работу». «Хотя я теперь совершенно уверена, что все делаю правильно!» «Наконец-то! Хоть что-то я делаю правильно!» Вернулся Андрей с двумя чашками, поставил одну перед Леной и уселся в кресло. «Странное дело, Ленка! Я чувствую себя так, как будто никуда не уходил!» Она промолчала, хотя внутри была уверена, что он прав. Ей тоже вдруг так! Показалось. В пятницу Лена попрощалась с сотрудниками бюро, устроив с разрешения матери небольшую вечеринку прямо на работе. «Ты скрывала от нас свой кулинарный талант!» — с укором сказала Настя, отправляя в рот очередной кусочек медового торта, испеченного Леной. «Это же умереть, как вкусно!» «Могу рецепт оставить!» — улыбнулась Крошина, но Настя затрясла головой. — Да ты что? У меня руки из другого места растут. Вообще ничего не умею. Все муж. — И при таких талантах ты до сих пор не замужем? — как обычно, без всякого намека на приличие, спросил Илья Галкин, с которым Лена общалась довольно дружески. — Непременно постараюсь это исправить. «Да уж, постарайся», — подхватила Настя. «Может, обретя внуков, Наталья Ивановна перестанет быть такой дотошной?» Все расхохотались, а Лена только головой покачала. Она прекрасно знала, что никакие внуки не заменят ее матери любимую работу. Выйдя поздно вечером из здания, где размещалось бюро, Лена обернулась. и поймала себя на мысли, что не испытывает никаких эмоций по поводу проведенных здесь месяцев и по поводу ухода отсюда. «Не о чем жалеть», — весело подумала она и быстрым шагом направилась к трамвайной остановке. Поехать в Москву и устроить себе отпуск лени не удалось. Ее заявление о приеме на работу было подписано моментально, и ей предложили приступить к обязанностям с понедельника, так что в ее распоряжении остались только суббота и воскресенье. Ничего не оставалось, как посвятить себя генеральной уборке, потому что Крошина чувствовала, с понедельника ей будет уже не до этого. Так и вышло. Едва она переступила порог кабинета, как ее вызвал прокурор и велел принять два дела Крошиненникова, о пропаже Ирины Яровой и ее матери, и о гибели Долженкова. «Я так понимаю, что тебе не придется долго вникать в суть», — сказал он с ухмылкой. И когда Лена собралась возразить, отмахнулся. «Ой, не сотрясай воздух, я все знаю». Петр признался, что консультировался с тобой. «Паршивец такой». Лена кивнула и спросила. «Только эти?» «Пока да. Разбирайся, входи в ритм. Дальше будет видно. И постарайся ускориться. Сама понимаешь сроки. Попробую». Петра она встретила в коридоре, поманила пальцем, и тот с виноватым видом подошел. «С выходом вас, Елена Денисовна!» «Ты вообще умеешь язык за зубами держать? Не понимаешь, что только благодаря хорошему отношению ко мне...» «Прокурор тебя вообще не отстранил». «Виноват. Но он меня буквально в угол загнал. Сказал, что чувствует знакомый почерк». «В общем, неси дела и готовься рассказать мне то, что еще не успел. Умник!» Петр стер воображаемый пот со лба и выдохнул с облегчением. «Ой, хоть немного меня разгрузите. Я вообще зашился, ничего не успеваю. Вот и поторапливайся». Пока Крашенинников бегал к себе в кабинет, Крошина осмотрела новое рабочее место. Кабинет оказался совсем крошечным, но это ее не расстроило. Зато окно выходило на набережную, а не на дорогу, по которой постоянно двигался поток машин. Расположившись за столом, она вынула ежедневник, очки и выложила на край стола телефон. Как будто и не уходила, пробормотала Лена, еще раз оглядывая свои владения. Ее вдруг переполнило ощущение того, что она на своем месте, там, где и должна быть, там, где нужна и принесет пользу. От этого настроение взмыло вверх, а желание быстрее приступить к работе только усилилось. Вошел пётр «Что это с вами?» Он с удивлением посмотрел на нее. «Ничего». Поняла, как важно найти себя. Правда, для этого пришлось наделать ошибок. Но это лирика. Давай по существу. Начнем с Яровой. Крашенинников полез в блокнот. Ирина до сих пор в реанимации. В себя не приходила. В центре экстрасенсорики мы были. Но бегунова Виноградова не застали. Он куда-то уехал. Плохо. Как бы не скрылся. «С Белькевичем разговаривали?» «Да, он подтвердил, что Яровая к ним приходила, но сказал, что только один раз, а на повторный прием не явилась». «Ну, еще бы!» «Как раз на втором приеме, думаю, ее и обработали». «Вопрос в том, как именно?» «Нужен бегунов или виноградов?» «Ищут?» материны кстати, тоже в розыск объявили, но...» Если жива, то найти можно. Она ведь в коляске. Если, конечно, все так, как мы думали, ее используют для попрошайничества. Хорошо, будем ждать, пока в себя придет Ирина. Либо пока найдется бегунов-виноградов. По Долженкову. Левченко отчитался. Арина Долженкова обращалась трижды в разные травпункты на окраинах. перелом двух ребер слева четыре года назад, перелом ключицы год назад и перелом носа в январе этого года. Однако, как же она скрыла это от всех? Ведь мать больную она навещает? Левченко подруг опросил. Первый раз по срокам, выходит, соврала, что в санаторий уехала. Второй как раз в Карелии отдыхали, что, кстати, правда, но, возможно, Долженков специально ее увез. А когда нос ломала, вроде как пластику сделала. «Как умно!» — покачала головой Лена, делая пометки в ежедневнике. «Выходит, я права, и он ее бил. Теперь прикинем, как об этом узнала свекровь, мальчику лет девять». Значит, восемь лет назад было еще что-то. Что? Как узнать? Свекровь, кстати, в каком состоянии нынче? Не узнавал? Узнавал. Пока все по-прежнему. И врач категорически запретила ее беспокоить. Опять врачи. Мне хронически не везет. Как только появляется врач, дело стопорится. Ладно, сама съезжу. Арина нигде не объявлялась. «Нет, но вот как раз врач сказала, что его пациентке трижды звонила женщина. Сказала родственница, узнавала о состоянии. Вполне может быть, Арина. В «Титанике» ничего? Ничего. Галину Васильевну очень жалеют. Говорят, что и человек хороший, и по работе нареканий не было. А в день пришествия она работала? Да, но в зал не заходила. И на веранду вроде как не поднималась. Это запрещено во время частных вечеринок. Елена Денисовна, если нет больше вопросов, просительно произнес Петр, мне еще пару запросов надо написать, и свидетели вызваны. Спасибо, это все. Вы меня вызываете, если что? Выбегая из кабинета, бросил Крашенинников. Если поймаете... Добавила Лена уже в закрывшуюся дверь. «Ну что, Елена Денисовна, приступайте!» Надевая очки, подбодрила она себя. Петр оказался очень педантичным. И в делах все было как положено. Так что Лена довольно быстро вникла в те нюансы, о которых не знала. В кабинет то и дело заглядывали сослуживцы, наслышанные о ее возвращении. Прокурор не стал представлять ее на утренней летучке, посчитав, что в этом нет нужды. Коллеги были приветливы и вели себя так, словно Лена вернулась из длительного отпуска. А она в душе переживала о том, как воспримут ее возвращение из адвокатуры. Но никто и словом об этом не обмолвился, и Лена испытала облегчение. Ее не считали предателем и дезертиром. После обеда она решила сама поехать в больницу к матери Долженкова. В отделение попасть удалось, но от лечащего врача пришлось буквально вылавливать. Та металась по палатам, как фурия, и полы ее белого халата развивались от быстрого шага. Лена, узнав у медсестры имя энергичной докторши, кинулась следом. «Уделите мне минутку внимания», Успев ухватить врача за рукав, на пороге очередной палаты проговорила она, свободной рукой внимая удостоверение и сумки. «Старший следователь Крошина Елена Денисовна». «Слушаю», — нетерпеливо ответила врач. «И скорее, пожалуйста, у меня обход. Меня интересует состояние больной, Красиной Галины Васильевны». Состояние улучшилось. но допрашивать ее я вам не позволю», — отрезала врач, едва услышав фамилию. «Мы с большим трудом смогли ее стабилизировать, и сейчас любое волнение может поставить жизнь пациентки под угрозу, так что я категорически возражаю против вашей беседы». «Я понимаю. Тогда еще один вопрос. Скажите, женщина, справлявшаяся по телефону о состоянии красиной», — В последние дни не звонила? — Звонила сегодня утром. Если у вас все, то позвольте мне заняться обходом. — Да, спасибо за помощь, — вздохнула Лена. Только время потратила. Шагая по коридору, думала она. Но если звонившая Арина, то она хотя бы жива, что уже неплохо. Сидя в машине на больничной парковке, она позвонила Паровозникову. «Андрей, ты очень занят?» «Очень. Я на адресе. А что?» «Тогда отменяется. Сама найду». «А что хотела?» «Адрес Красиной. Сейчас сброшу. Отыщу только. Спасибо, Андрюша». Получив сообщение, Лена прикинула, каким путем будет добраться короче, и выехала с парковки. Она собиралась сама опросить соседей Галины Васильевны, не появлялась ли в квартире ее невестка с сыном. Эта мысль пришла ей в голову неожиданно, когда она прикидывала, куда же могла скрыться Арина, если города не покидала, и квартира свекрови, лежащей в стационаре, вполне для этого годилась. У матери искали сразу же. Собственно, эта сиделка изобила тревогу. когда Арина не приехала, как обещала. Надо еще узнать, как она платит сиделке. Сразу за месяц, посуточно, на карту или наличными. Не будет же та бесплатно ухаживать. А бросить больную мать без помощи Арина вряд ли бы смогла.